Болотовая и Шполянская сухощавая маленькая женщина в штанах первыми увидели Пнина, осторожно сворачивавшего в песчаную аллею, окаемленную дикой лупиной. Сидя совершенно прямо, напряженно ухватившись за руль, словно фермер, более привычный к трактору, чем к автомобилю, он со скоростью в 10 миль в час на первой передаче въезжал в старую, не на удивление, настоящую сосновую рощу, отделявшую проезжую дорогу от замка Кука. Варвара с живостью поднялась со скамьи в беседке, где они с Розой и Шполянской только что застали Болотова за чтением потрёпанной книжки и курением запрёщённой папиросы. Она радостно захлопала в ладоши при виде пнина, меж тем, как её муж обнаружил максимум приветливости, на которую был способен, медленно помахав книгой с всунутым в нее вместо закладки большим пальцем. Пнин заглушил мотор и теперь сидел, лучезарно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут. Непромокаемая куртка с приспущенной застежкой-змейкой казалась тесной для его внушительного торса. Его побронзовелая лысая голова с наморщенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске Низко наклонилась, пока он боролся с дверной ручкой, наконец он вынырнул из машины. Автомобиль, костюм, но прямо американец, прямо Айзенхауэр, сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовой Нешпалянской. У нас с вами были общие друзья 40 лет тому назад, заметила она с любопытством разглядывая Пнина. Право, не будем упоминать таких астрономических цифр, сказал Болотов, подходя и заменяя травинкою палец, служивший ему закладкой. «Знаете», — продолжал он, пожимая пнену руку, «я в седьмой раз перечитываю Анну Каренину и получаю такое же наслаждение, как не то что сорок, целых шестьдесят лет тому назад, когда я был семилетним мальчиком. И каждый раз открываешь что-нибудь новое. Например, теперь я замечаю, что Лев Николаевич не знает, в какой день начинается его роман». Как будто в пятницу, потому что в этот день к Аблонским приходит часовщик заводить в доме часы. Но, может быть, и в четверг, как следует из разговора Левина с матерью кити на катке. «Да не все ли равно?» — воскликнула Варвара. «Ну, кому скажите, на милость нужно знать точный день». «Я могу вам назвать этот день совершенно точно», — сказал Пнин, мигая от переменчивого солнца и вдыхая столь памятный острый дух северных сосен. Действие романа открывается в начале 1872 года, именно в пятницу, 23 февраля по новому стилю. В своей «Утренней газете» Облонский читает о том, что Бейст, по слухам, проследовал Висбаден. Это, конечно, граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, которого как раз назначили австрийским посланником при английском дворе. «После предоставления верительных грамот Бейст уехал на континент», на несколько затянувшиеся рождественские каникулы. Провел там два месяца со своей семьей и теперь возвращался в Лондон, где, как он пишет в своих воспоминаниях, в двух томах шли приготовления к благодарственному молебствию 27 февраля в соборе святого Павла по случаю выздоровления принца Валийского от Тифа. «Однако и жарко же у вас». Я думаю, теперь мне следует явиться предпресветлые очи Александра Петровича, а потом пойти окунуться в речке которую он так живо описал в своем письме. александр Петровича не будет до понедельника. Он уехал не то по делам, не то поразвлечься», — сказала Варвара Болотова. «Но я думаю, вы найдете сусану Карловну. Она берет солнечные ванны на своей любимой лужайке за домом. Только смотрите, окликните ее издалека».